Глава 17. Я стояла перед учебным корпусом с тоской, изучая входные двери. Что проще подняться по ступеням внутрь? Казалось бы. А вот нет. Уже десять минут гадаю, как же так проскочить, чтобы не столкнуться с Джонатаном. Потому что наша возможная встреча лицом к лицу пугала до дрожи. Мы расстались три дня назад на стоянке ресторана, где он признался мне в любви а я послала его к черту ради придуманной бабкой аферисткой обряда, который по непонятной причине не сработал. Шикарный обмен, счастье быть любимым человеком, налупнувший мыльный пузырь пустых амбиций моего дома. Подозреваю, бабка на том свете, а он, как ни крути, у нас тоже есть. Со смеху, наверное, повторно помирает над своими идиотами-потомками. понастрочила ворох трактатов, а мы, как дуры, повелись. Может, у нее в то время приступ безумия был, может, просто поглумиться хотела. Вот такая сучья натура вообще отличительная черта женщин дома черной розы. Даже странно, что князь в свое время всех под корень не извел. На всякий случай. В этот момент мне стало немного стыдно. Она все-таки была нормальной среди нас. Моя мать. Так говорят, я не помню. Тетка рассказывала, что она больше походила на людей своей добротой и спокойным нравом. «Эх, тетушка, где же ты, милая?» Анна умчалась в наш мир выяснять причину неудачи, и пока от нее не было ни слуху, ни духу. Мне же предстояло вести уже обычный образ жизни в ожидании результата. «Как?» «Непонятно. С одной стороны, наследник в каком-то прибалдевшем состоянии. Вроде подчинен, а вроде не совсем. С другой стороны, Джонатан» которого я так сильно люблю, что внутри все сжимается до маленькой сверхновой звезды, готовой разорваться на миллионы осколков. — Алиса, милая! — Ко мне подбежал раскрасневшийся Итан. Воистину, говорят. Вспомнишь, гов... Нет, нельзя так про будущего князя. — Ты пропала, я волновался. Убежала после той потрясающей великолепной ночи. — Когда мне пришлось воздействовать на чувства Деринга чтобы совершить этот треклятый обряд попутно, на всякий случай. Я вложила ему ложные воспоминания о том, что у нас якобы был страстный секс. Мало ли, в свете последних неудач очень даже может пригодиться. Кто знает, каким боком теперь все повернется. А тут раз — и пардоньте. Секс был? Был. Обязан жениться. Какая же, прости господи, в голову лезет дурь? Итан, извини. Были важные дела. Настолько важные, что, занявшись любовью со своим парнем, ты бесследно исчезла. В этот момент я почувствовала движение за спиной. Обернулась и мысленно пожелала наследнику провалиться сквозь землю, желательно вместе со мной. Рядом отиралась незабвенная троица друзей. Насмешливые взгляды Оливии и Майка меня мало волновали. А вот презрение в глазах Джонатана ранило очень сильно. Конечно, он слышал каждое слово Деренга и теперь думает, что я равнодушная стерва, отправившаяся после душевного разговора в постель к этому ничтожеству. Обойдя нас стороной, будто то заразных, троица зашла в учебный корпус. Ну и как вот с этим всем спокойно жить? Идем, любимая. Итан взял мою руку, А я чуть не выдернула ладонь обратно. С каждым днем он становился все более отвратительным. Правда? Если поначалу его прикосновения были просто неприятны, то сейчас меня буквально передёргивало, будто от чего-то крайне мерзкого. Стоило войти в учебный класс? Взгляд сразу же нашел красавчика, который сидел на своем привычном месте, даже не дернувшись при моем появлении. В груди заныло. Я бы с таким удовольствием вырвала свое глупое сердце. С детства знала, что вот такая любовь не про мою честь, а вперлась обеими ногами по самые «не балуйся». Майка и Оливия пристроились рядом, что-то тихо ему объясняя. «В этот момент в комнате появилось новое действующее лицо, незнакомое всем присутствующим, зато крайне неожиданное для меня». Высокий парень со спортивной фигурой и чертовски милыми ямочками на щеках прошел мимо, игриво подмигнув мне, изумленно взирающий на это наглое вторжение, чтоб вольготно развалиться за свободным столом в конце аудитории. Темные, немного отливающие медью волосы, разметались в художественном беспорядке. Карие и насмешливые глаза изучали окружающую действительность. Вся женская половина курса резко втянула животы, демонстрируя осинную талию, и выпятила грудь, если было, конечно, что выпячивать. — Привет! — промурлыкала Оливия, подкрадываясь к симпатичному незнакомцу походкой блудливой кошки. Оказавшись прямо перед ним, рыжая оперлась пятой точкой о край стола, практически забравшись бедолаге на колени. — Это кого к нам принесло? такого сладенького, миленького, плюшевого. Новенький откинулся на спинку стула, пристально рассматривая Олли снизу вверх и обратно. На пару секунд задержал взгляд в районе груди, потом оценил красивый изгиб бедра и, наконец, слегка наклонившись в сторону, проникся длиной стройных ног. — Ты можешь называть меня котик, Можешь использовать даже отвратительное, малыш. Такой красотке все позволительно. А если серьезно? Рыжая провела указательным пальцем по линии его подбородка. «Как тебя назвали мама с папой?» «Ах, вот ты о чем. Я просто думал, мы уже перескочили через стадию знакомства сразу к личному общению. Очень банальное имя. Эван». «Ну, почему же?» Чрезвычайно красивая. Ага, просто манданешься, буркнул не выдержавший всей этой картины Майк. Не обращай внимания, Эван! Продолжала лить патуку Олли, бросив на качка уничтожающий взгляд. Этот глупый мальчишка просто завидует. В это время в аудитории вошел преподаватель, и Оливия вынуждена была оставить парня в покое, чтобы вернуться на свое место. Я же сидела, как на иголках, испытывая дикое желание обернуться и показать новенькому известный жест средним пальцем. Едва занятие закончилось, на Эване тут же повисла щебечущая рыжая, лишив меня возможности пообщаться с ним на предмет нахождения в этой стране, в этом городе, в этом конкретном университете. Бедная глупенькая Олли. Ее ждет в ближайшем будущем огромное разочарование. Эван обожает посещать ночные клубы и бордели, но не за тем, чтобы снять или купить себе женщину. Нет, простых смертных он считает чем-то средним между животным и амебой. Ходят, едят, размножаются. Ух ты! Еще и разговаривают. Больше всего симпатяга любит наблюдать их пороки. Отправляясь в тур, он всегда выбирает самые злачные места, потому что мы в своем мире далеки от всего этого. Живем слишком долго, чувства притупляются, острота восприятия гаснет, а люди, люди, они горят пламенем для нас непонятным, а потому притягательным. Многие из моих соотечественников, чтобы испытать все это на своей собственной шкуре, проживают короткие, но яркие жизни здесь, становясь кинозвездой, известным певцом или политиком, а потом, напитавшись человеческими страстями типа гибнут, на самом деле отправляясь домой. И вот теперь вопрос. За каким таким интересом этот тип оказался в университете? Учеба самое последнее, что его когда-либо волновало. Я шла следом за Эвоном и Рыжей, в надежде, что она все-таки отлипнет от него, дав нам возможность пообщаться. — Алиса, так, конечно, можно сойти с ума. — Он постоянно теперь будет меня преследовать. Я с равнодушной улыбкой на лице, скрывающей желание стукнуть его в лоб чем-нибудь покрепче, повернулась к наследнику, бегущему следом. — Да, Итан, я тебя очень внимательно слушаю. — Ну куда же ты, любимая? — Жесть! Он и раньше-то умом не блистал. А теперь после неудачного обряда у меня вообще такое чувство, что я разговариваю либо с младенцем, либо с ненормальным. Ты все время убегаешь, я подумал, э, это из-за Уилсона, да? Тогда же он устроил этот цирк в ресторане и на стоянке. Вы общались долго? Долго? Я очень старалась унять растущее бешенство, но получалось, прямо скажем, не очень. Пять минут – это, по-твоему, долго? Причем тут вообще, Джонатан? Я уже говорила, между нами ничего нет и быть не может. Мне что, повторять тебе это ежедневно, через каждый час или лучше через каждую минуту? Но, любимая, он просто будто тебя преследует, и я подумал... Не надо думать, Итан, тебе это противопоказано. Меня с Джонатаном Уилсоном ничего не связывает, ясно? Что тебя еще успокоит? Может сказать, что я его ненавижу? Так будет легче? Взаимно, Эдельман. Похолодев, я обернулась на знакомый до боли голос. «Да что с моим слухом-то сегодня?» Красавчик стоял рядом, облокотившись о стену, и с хищной усмешкой наблюдал всю сцену выяснения отношений. «Ну вот», — Итан обвиняюще ткнул пальцем в Джонни. «Видишь, он нас преследует». «Интересно, если я его все же стукну, он поумнеет или превратится в окончательного идиота?» «Послушай, Деринг». Красавчик оторвался от стены и в развалочку подошел к нам, остановившись прямо перед Итаном лицом к лицу. «Я тебе открою секрет. Мы учимся на одном курсе. Я постоянно встречаю вас на своем пути, потому что, придурок, у нас одни и те же занятия в одной и той же аудитории. Прикинь, а за девку свою не волнуйся». Она мне и даром не нужна. Что? Он назвал меня девкой? Меня? Девкой? Эй, Джонни!» Уилсон уже отошел, когда я его окликнула. Он обернулся, кинув на меня презрительный злой взгляд, но в глубине я видела какую-то затаенную надежду, что ли. «Ну, сейчас я тебя точно обнадежу». Не спеша и грустно улыбаясь, я подошла к нему, намекая то ли на вот-вот готовую побежать слезу, то ли на срывающееся с губ признание. Красавчик застыл, вглядываясь в мое лицо. «Никогда не называй меня девкой!» Сказала я тихо, еле слышно, и со всей дури двинула ему коленом между ног. Такой прыти он от меня никак не ожидал, поэтому, ухватившись за самое дорогое, естественно, согнулся в три погибели. «Знаешь, Эдельман, я бы на твоем месте бежала. Очень быстро». Оливия потеряла где-то по пути свое новое увлечение и теперь взирала с наслаждением на это увлекательное действо, представшее перед взором студентов, оказавшихся по стечению обстоятельств в холле. «Да», — повторила рыжая. «Беги, малышка, беги!» В этот момент Джонни выпрямился, я увидела его бешеный взгляд и, резко проникшись советом Олли, рванула в сторону учебных кабинетов. Судя по отборному мату за спиной, красавчик вознамерился меня догнать и прибить, чтобы самому больше не мучиться. И меня тоже не мучить. Пролетев несколько поворотов, забилась в какой-то угол, прикрывшись полузавядшим фикусом, притихнув и стараясь не дышать. Я, конечно, при желании любого здорового мужика скручу в бараний рог, но, во-первых, нельзя, конспирация. Во-вторых, это же Джонни. покалечу, потом сама буду рыдать над ним. Как всегда, в самый неподходящий момент завибрировал телефон. Алло, Алиса, я мчу. Ответ найден. «Это, конечно, полная жопа!» «Хорошо, Анна, я тебя жду!» Тётка помолчала секунду, а потом спросила. «Малышка, почему ты говоришь шепотом? С тобой все нормально?» «Нормально, приезжай быстрее! У наследника едет крыша. Он становится похож на навязчивого шизофреника». В этот момент в конце коридора появился Эван с сестрицей под руку. Это еще что за номера? Количество атлантов на один квадратный метр растет с пугающей скоростью. Черт, Анна, что-то происходит. Тут ангелы, два. Тетка снова некоторое время переваривала мои слова, а потом все же заволновалась. Девочка моя, поменьше общайся с Итаном. По-моему, его сумасшествие заразно. Какие ангелы? У тебя галлюцинации? «Анна, ради всех богов наших и местных, не тупи! Наследники Белого Крыла, Ангелы, Эван и Эвелин! Вот ты ж черт! Они там каким боком! Всё, я тебя жду!» Сидя в углу, да еще прикрытая какой-то кадушкой с облезлым фикусом, я оставалась незаметной для проходящих мимо близнецов. «Короче, все нормально». — Он не почувствовал? — спросил Эван сестру. — Нормально, не переживай. Думаю, у нас отлично получится, как мы и задумали. Я проводила удаляющуюся пару задумчивым взглядом. — Значит, права моя паранойя. Неспроста эти двое вдруг появились рядом с нами. Только этого сейчас не хватало. Я осторожно вылезла из убежища и потрусила к машине, чтобы быстрее встретиться с теткой. Все происходящее не нравилось мне доодури.